Глава 15 Бред забрался к ней на односпальную кровать и поцеловал в лоб. Было слишком тесно, особенно после признания Джеймса. Что-то сдавливало Эвелин со всех сторон. А теперь еще тело Бретта прижималось к ее остывшей коже. Слишком близко, не продохнуть. чего то сейчас Эвелин хотелось, чтобы Бред не приезжал. Чтобы остался в их квартирке в Гленроуз-Хайтс, «На их огромной двуспальной кровати. Ты в порядке?» Заботливо спросил Бред, обнимая ее своей крепкой рукой и любовью. Он был слишком мил, и от этого Эвелин еще больше себя ненавидела. После встречи с бывшим мужем. «Я давно перелистнула эту страницу, Бред. Все в прошлом». Кажется, ответ удовлетворил его. В Эвелин закралось сомнение. Спрашивал ли он из-за беспокойства за нее или из-за ревности? Рад слышать. В темноте не было видно его лица, зато слышался заигрывающий голос. Брэд стал медленно и нежно целовать ее. Сначала лицо, затем губы. После чего спустился к шее и к самому больному месту — ключице. «Брэд, что ты делаешь?» «Целую тебя». Поцелуи становились более требовательными и горячими. Губы Бретта, когда-то подкупившие ее своей мягкостью, теперь казались шершавыми и жесткими, как гофрированный лист железа. «Я не видел тебя столько дней. Соскучился по тебе. Прости, но я не в настроении». Эвелин попыталась мягко оттолкнуть настойчивый напор Брета, но тот даже не обратил внимания, и был полностью поглощен вспыхнувшей страстью. Он был не в себе, совсем не такой, как все эти три года их романа. Бред, я же сказала, не сейчас!» В тишине дома ее голос загремел, как гром в безоблачном небе. Бред тут же замер, его глаза были похожи на кошачьи, так и горели пламени в темноте спальни. «Прости», — уже мягче произнесла Эвелин. Но столько всего свалилось, и я не готова. Это ты меня прости, я слишком напираю». Бред обнял Эвелин, свернул как начинку в тесто и задышал ровнее. Через пять минут он уже крепко спал, но к Эвелин сон не приходил. Она лежала в объятиях мужчины, не зная, любит ли его или ощущает лишь привязанность. Благодарность за то, что однажды он исцелил ее от ран. Прошло немало времени, прежде чем Брет выпустил ее из объятий и перевернулся на правый бок, рискуя свалиться на пол. Она не могла больше лежать рядом и думать о другом. Осторожно, чтобы не разбудить Брета, Эвелин выбралась из кровати и на цыпочках вышла из комнаты. Спустилась на кухню, и слонялась от одного шкафчика к другому, как непрекаянная. Это ведь откровенное безумие вот так думать о Джеймсе, когда он ее так обидел. Ее жизнь не здесь. Все, что она строила по крупицам, от чего сбежала, было в Атланте. Ее любимая работа, возможно, любимый человек. Приезд в Сент-Клер не должен был всколыхнуть старые чувства. но они выбирались наружу. В их отношениях с Джеймсом нужно было поставить жирную точку. Поэтому Эвелин нашла в сумочке свой мобильник и набрала номер. «Прости, что так поздно. Мне очень нужно с тобой поговорить». Натали уже ждала ее в баре «Маккларен», в котором отец в свое время проводил больше времени, чем дома. «Интересно». Куда они с Алланом усаживались, когда заглядывали сюда на огонек, У стойки, где с легкостью можно было заказать добавки? Или выбирали место потише, в самом углу бара? Натали предпочла уединенный столик, который не бросался в глаза. Эвелин понадобилась минута, чтобы привыкнуть к полумраку Макларена и отыскать подругу среди немногочисленных посетителей. В полночь в барах «Атланты» Яблоку было негде упасть, но в сент клере народ разбредался по домам, едва успевала стукнуть десять вечера. В Макларене остались лишь самые стойкие, и они с Натали. «Я уже заказала нам по бокалу шардене», — призналась Натали, приветствуя подругу объятием и теплой улыбкой. «Сейчас должны принести. По твоему голосу я поняла, что без вина не обойтись». Они опустились на скользкие кожаные диванчики напротив друг друга. «Ещё раз прости, что вырвала тебя из теплой постели так поздно», — с сожалением произнесла Эвелин. «Я просто не знаю, с кем еще могу поговорить». «А как же, Бред, Ты ведь говорила, что он в городе? Примчался за тобой с другого конца страны, лишь бы быть рядом в этот трудный момент. Это очень...» Натали хотела сказать «мило», но проглотила последнее слово, и оно зашло комом. Притупленный взгляд Эвелин навел ее на мысль. «Или разговор пойдет как раз о нем?» Бармен поставил перед ними два бокала и снова удалился свой закуток за стойкой. Эвелин водила пальцем по ножке своего бокала, совсем не интересуясь его содержимым. «Все дело в Джеймсе. Вчера мы... Поцеловались. «Что?» Казалось, что весь бар притих, и Эвелин почувствовала себя еще хуже. Натали пригнулась к столу и приглушенно заговорила. «Ты целовалась с Джеймсом О'Харе? С тем самым, что бросил тебя семь лет назад? С тем самым, кто умолял тебя не выходить за собственного брата? А ты знаешь других Джеймсов Охары. Но как это случилось?» Эвелина вздохнула. Боюсь, у меня остались к нему чувства. Я думала, что выйду за Бена, что уеду из Сент-Клера после развода и все забудется. Но как только он переступил порог, все вернулось к отправной точке. Натали выглядела так, будто ей только что выдали секретные коды Пентагона. Сбитая с толку, немного в шоке, она отпила вина и с осторожностью спросила. «А как же твой Бред? Ты его не любишь?» «Не знаю, Натали. Все эти три года я убеждала себя, что Бред именно тот, кто мне нужен. Но он не Джеймс. Не тот, кого я впервые полюбила. Боюсь, что он был способом забыть. И что ты намерена делать?» «Ты задаешь вопросы, на которые у меня нет ответа. Я и позвала тебя, чтобы ты помогла мне разобраться. Дорогая, только ты можешь разобраться с этим. Я понимаю. Но у вас все так прекрасно с Перри, что я надеялась, может, ты знаешь секрет. Натали улыбнулась так, будто хотела осветить своей улыбкой весь бар. Секрет в том, чтобы быть человеком, который заполняет все твои мысли». Скажи мне, милая, чего ты хочешь? Не глядя на то, что это будет неправильно, что кто-то может обидеть твой выбор. Чего ты на самом деле хочешь? Не совершить очередную ошибку. А ты уверена, что не совершаешь ее с Бреттом? Слова Натали били в самую цель. Ведь если бы ты была уверена в своих чувствах, ты бы не поцеловала Джеймса. Ты бы не позвонила мне и не просила совета. Ты бы выкинула его из головы и снова укатила в свою Атланту вместе с Бретом. С мудростью Натали было глупо спорить. Эвелин понимала это, как и то, что ей хотелось поддаться чувству, копившемуся в груди. Чувству к Джеймсу. Но в то же время она до смерти боялась обжечься. С Бреттом все было так спокойно и понятно. Он не предавал ее, всегда был где-то поблизости. Но теперь там моя жизнь, — тихо сказала Эвелин. — Я не могу так просто все бросить и вернуться в Сент-Клер. — Знаешь, Эф, усмехнулась Натали, что — что-что, а бросать все и переезжать за сотни миль получается у тебя лучше всего. Джеймс открылся мне. Сегодня в доме Бена. Говорил, что все еще любит. По-своему, но говорил. И я ему поверила. Джеймс сильно изменился за эти годы. От этого пустоголового придурка не осталось и следа. Он никогда таким и не был. Просто был не готов. А теперь мы поменялись ролями, и не готова я. Джеймс ни за что не переедет в Атланту. А моя жизнь теперь там. «Моя работа, квартира, мы из разных миров. Не знаю, что ты хочешь от меня услышать, но одно я знаю точно. Если бы ты не хотела Джеймса О'Хара, ты бы сейчас не сидела в этом баре и не думала о том, что тебе делать». Даже раздражало, что Натали всегда оказывалась права. Их разговор за столиком бара не помог Эвелин принять решение, но все же она услышала то, что нужно было услышать. «Просто нужно было быть человеком, который заполняет все твои мысли», так сказала Натали. А Джеймс Охара заполнил ее мысли без остатка. Спустя сорок минут Макларен почти опустел, хотя двери были открыты до двух ночи. Это был чуть ли не единственный бар в округе, который работал допоздна. Натали приняла зевать с интервалом в пару минут, поэтому Эвелин ласково произнесла «Ты уже засыпаешь от моих разговоров. Пора и нам по домам». На выходе они обнялись, чтобы разойтись в разные стороны. Натали спешила оказаться в теплой постели вместе с любимым и любящим Перри, подоткнуть одеяло Картеру и забыться сном счастливой женщины. Эвелин же дома ждала лишь скорбь и пустота. Больная мама и человек, которого она, по всей видимости, так и не сумела полюбить. Только они распрощались, как Эвелин развернулась и врезалась в крупную фигуру. Пришлось приподнять подбородок, чтобы взглянуть препятствию в лицо. И как только она узнала этого мужчину, ее тут же обдало жаром. — Эви! — прошептали обветренные губы великана. «Девочка моя, я так давно хотел поговорить с тобой». Эвелин во все глаза глядела на отца и не решалась ответить. Все, что могло вырваться из нее сейчас, едва ли можно было бы назвать проявлением вежливости. Он сильно изменился. Образ не совпадал с детскими воспоминаниями и забытыми фотографиями на чердаке. Постаревший лет на 30, не меньше, Андерсон Хартли... Был наглядным пособием выражения «Годы его не пощадили». Седой, как охапка январского снега. Лицо в сплошь складках, как кожа шарпея. Во всех смыслах он не перестал быть тем человеком, которого Эвелин так ждала. Из-за плеча отца показался незнакомец, буркнул что-то вроде «Буду ждать тебя внутри» и трусливо проскользнул в двери Макларена. «У вас все в порядке?» Натали услышала голоса и вернулась за подругой. Решила, что той пришлось отбиваться от настырного ухажёра, который ошивался в баре и видел их за столиком в углу. Но осознав, кто перед ней, она сама оцепенела. Будто Андерсон Хартли давно бы должен стать призраком. «Мистер Хартли?» — промолвила она, пока остальные не могли и слова сказать. Видя какой эффект на эвелин произвела встреча с отцом подруга выступила вперед и заслонила ее своим плечом извините, но вам лучше уйти андерсон со слепой надеждой глядел на дочь в ожидании что скажет она. он уже приготовился ко вспышке гнева и просьбе оставить ее в покое, но эвелин как-то слишком болезненно произнесла все нормально нат я поговорю с ним. Если бы не огромное пальто, то все бы заметили, с каким облегчением опустилась грудь Андерсона Хартли. «Точно уверена, что не нужна моя помощь?» — обратилась к Велин Натали. «Спасибо, но ступай домой. Перри тебя заждался». «Если что, сразу звони». Шаги Натали стихли за спиной. Ее силуэт скрылся в отблеске ночных фонарей, но две фигуры у бара Макларен. Даже не думали сдвинуться с места. «Может, зайдем внутрь и поговорим спокойно?» — предложил отец. «Я не намерена распивать с тобой коктейли и выслушивать оправдания». Андерсон смиренно кивнул. Он был готов к любым словам, потому что заслужил их, как никто другой. «Зачем ты приехал?» — резко спросила Эвелин. «Хотел... «Повидаться со своими дочерьми». «Мы перестали быть ими, когда ты ушел». «Я знаю, что совершил непростительную ошибку, поэтому вернулся, чтобы ее исправить». Слишком часто Эвелин слышала это от мужчин, так что начинала уже изрядно раздражаться. «Бен, Джеймс, теперь отец». «Неужели мужчины просто не могут не совершать эти глупые ошибки и думать перед тем, как что-то делать? Всем жилось бы намного проще. Ты уже ничего не сможешь исправить», — сказала Эвелин и прошла мимо. «У меня рак». Что-то заставило ее остановиться. «Последняя стадия. Скоро я умру». «Поэтому ты решил вернуться». Замолить грехи, покаяться перед смертью? Не будь ко мне так жестоко. Я имею на это полное право!» Эвелин перешла на крик, радуясь, что в столь поздний час никто не увидит их драмы на улице. «Ты бросил нас, когда мы были совсем детьми. Мама еле пережила твой уход. И вот теперь ты вскрываешь старые раны только потому, что у тебя рак!» Где ты был все это время? — В Милуоке. Работал в Доке. — У тебя есть семья? — Нет. Мы ведь с твоей матерью так и не развелись. Я больше не женился. — Тогда почему ты ушел? Андерсон так тяжело вздохнул, что Эвелин почувствовала, как на улице стало меньше кислорода. — Я... Не надеюсь, что ты поймешь меня, Эви. Но это была не моя жизнь. Я чувствовал себя как в клетке. Прекрасно!» Эвелин сплеснула руками. «Мы были для тебя обузой, и ты сбежал. Даже денег маме не выслал, чтобы как-то помочь. Ты не вправе возвращаться и даже намекать на прощение». Грейс простила меня. Как же он был отвратителен. Взывал к жалости, но вызывал лишь отторжение. Человек, который был несчастен женой и двумя дочками и променявший все это на уединенную жизнь и работу в порту. Возможно, рак был его кармой, наказанием свыше за все грехи. Не говори мне о Грейс. Прошипела Эвелин, ткнув указательным пальцем в грудь отца. Несмотря на смертельную болезнь, мышцы под пальто все еще были крепкими, как сталь. Ты заставил ее поверить тебе, впустить в свою жизнь и врать всем вокруг. Ты трус, а Грейс теперь мертва. И ты не получишь того, зачем приехал. Эвелин, прости меня! Возмолился Андерсон, потянувшись к дочери, но та отступила. «Даже не прикасайся ко мне! Что ты делал в тот день на берегу?» «Мы с лейтенантом уже все уладили. Я ответил на его вопросы». «Теперь ответь и на мои, если не хочешь, чтобы я сейчас же развернулась и ушла». Болезненное выражение лица не помешало Эвелин чувствовать лишь ярость. «Хорошо, хорошо». Мы договорились с Грейс встретиться на детской площадке возле реки около одиннадцати. Когда я пришел, Грейс и Эмма уже были там. Я посидел с ними немного и ушёл по делам. Кто ей звонил? Я не знаю, клянусь тебе. И ты даже не спросил, чем она расстроена. Просто ушел. Андерсон опустил глаза, полные сожаления, на носки своих ботинок. Пусть он вернулся спустя несколько лет, чтобы напоследок своей жизни побыть отцом, но он по-прежнему не справлялся с этой ролью, как и в детстве. «Ты даже не заметил, что Грейс была все это время подавлена», с горечью сказала Эвелин. «Ты не расспросил, что ее беспокоит, хотя вокруг все говорили, что Грейс была сама не своя». Расспросил. «Что?» — не расслышала Эвелин тихий шепот отца. Я спрашивал ее, потому что видел, как она расстроена во время наших встреч. И она собиралась разводиться. Эвелин даже не заметила, как холод ветра атаковал ее и чуть не шип с ног. Слова человека, звавшего себя ее отцом, заморозили гораздо сильнее. «Ты врёшь!» Бен ничего не говорил о разводе, и мама не в курсе. Грейс никому не сказала. Не хотела огорчать Мэри, пока окончательно не примет решение. «Но сказала тебе?» «Я же говорил тебе, девочка, мы очень сблизились за этот месяц». Она просто не смогла скрывать эту боль ото всех. Сказала мне, потому что я был рядом. Я не знаю Бена, да никого из ее жизни. Возможно, так ей было легче. На ревность Эвелин даже не обратила внимания, хотя та подобралась к самому горлу вместе с проглоченным вином. Откуда она взялась? Может, нагрянула от того, что Грейс открылась не матери? самому дорогому человеку на Земле, и не Натали или другой подруге, а человеку, что двадцать лет назад сломал им жизни. Злость на отца испарилась. Осталось только смятение и желание выяснить все до конца, отчего Грейс была настолько несчастна, что готова была подать на развод. — Почему она хотела развестись? — более спокойным тоном спросила Эвелин. — Бен... «Ей изменю». Эвелин согнулась пополам от тошноты. «Эви, тебе нехорошо?» «Я в норме. Только надо прийти в себя». Бен изменял ее сестре. Эвелин могла себе представить, что чувствовала Грейс. Она ведь пережила почти то же самое. Чтобы Бен не говорил тогда, шесть лет назад на кухне, Как бы Грейс не уверяла, что они не спали, пока не были подписаны документы, душевная измена была равнозначно телесной. И Грейс переживала то же самое. А Эвелин в это время не была рядом, чтобы поддержать. Господи, как же далеко она зашла со своей ненавистью. Она уже успела много раз пожалеть о том, что вычеркнула сестру из жизни. Но боль от этой потери... вывернула ее наизнанку только сейчас. Грейс переживала худшее время, а ее младшей сестренке не было рядом, чтобы помочь. Тому, что Бен способен на предательство, удивляться не стоило. Если человек предает свою жену однажды, он сделает это снова. Но Эвелин все равно удивилась. Она-то поверила, что Бен ушел от нее, потому что встретил ту самую, единственную, Как же она ошибалась. Давно она знала. Эвелин наконец выпрямилась и задышала ровнее. Несколько месяцев. Грейс не сразу все раскрыла мне. Но, думаю, в какой-то момент просто не смогла больше держать все в себе. Я хотел в тот же миг найти этого Бена и выбить из него всю дурь. Грейс рассказывала о ваших непростых отношениях и о том, что ты была замужем за ним. «Этот мерзавец испоганил жизнь обеим моим дочерям!» Андерсон не понял иронии. Ведь поступил с ними обеими точно так же. Может, теория о том, что женщины выбирают мужчин подстать отцам, и не была такой бредовой, раз обе женщины Хартли купились на ложь любимого мужчины. «Но грязь мне не позволила!» — продолжал отец. Было видно, что он замер в своем тонком пальто, но никакой холод не мог его отогнать от младшей дочери. Думала, что, как и я, только усложню ситуацию. Она хотела все сделать без лишней драмы. Просто забрать Эму и вернуться в дом к матери. Уже подыскала адвоката по бракоразводным делам. «Бог мой!» — только и вымолвила Эвелин. «Но как? Как она узнала обо всем? Застала их вместе? Или Бен сознался во всем?» Андерсон странно хмыкнул, будто кто-то ударил его под дых. «Насколько я понял, этот Бен тот еще трусливый подонок. Не думаю, что он набрался бы смелости все рассказать. Это сделала за него его шлюшка». Эвелин вздрогнула. Джеймс ничего подобного не рассказывал после того, как допросил отца в участке. Все это снежным комом катилось на нее и давило к земле. Заявилась прямо к ним домой, пока Бен был на работе и все выдала. Грейс была разбита, не знала, что делать. В тот же день она и решила уйти, но почему-то тянула с разводом. Но кто эта женщина? «Не знаю, Эви». Грейс просила меня не лезть во все это. Я нужен был лишь как уши для ее беспокойств. Я был так рад тому, что наши отношения наладились. что решил послушаться и не встревать. И теперь Грейс мертва. А незадолго до смерти она с кем-то разговаривала по телефону. А что, если это была она? Что, если эта женщина утопила нашу Грейс?